«Сержант!» «Что, Шнобби?» «Расскажи еще раз про наши особые качества!» «Прекрати болтать и жми на педали!» «Есть, сержант!» В лодке царил полумрак. Леонард Щеботанский, вцепившись в два рычага, усердно рулил. Над головой у него покачивалась свечка на кронштейне. Кругом постукивали блоки и побрякивали цепи. Так что у Шноби порой возникало чувство, будто он очутился внутри швейной машинки. К тому же мокрой. Конденсирующаяся на потолке влага капала на голову беспрестанно. Прошло 10 минут с тех пор, как они начали работать педалями. Большую часть этого времени Леонард болтал не умолкая. Похоже, ему было все равно, о чем говорить. Он говорил обо всем. Например, о баллонах с воздухом. Шноби был счастлив узнать, что воздух можно сжать так, что он займет совсем мало места. И именно такой воздух заполняет скрипучие, стянутые железными обручами и закрепленные на стенах баллоны. Сюрпризом стало и сообщение о том, что происходит с воздухом после. «Пузыри!» Леонард возбужденно взмахнул руками в округлом жесте. Дельфины, понимаете? Они не плывут сквозь толщу воды, а летят сквозь облако пузырей, что, разумеется, гораздо легче. Я добавил немного мыла, думаю, оно еще снизит трение. Сержант, прикинь, он в самом деле считает, что дельфины могут летать! шепнул Шнобби. Ты жми давай! Сержант Колонн набрался смелости оглянуться. Лорд Ветенари восседал на перевернутом ящике среди звенящих цепей, а на коленях у него лежали чертежи Леонардо. «Держись, сержант!» – подбодрил Ветенари. Э, «Так точно, сэр!» Теперь, когда они покинули акваторию города, лодка изрядно прибавила скорости. В крохотные стеклянные иллюминаторы начал даже просачиваться омерзительный свет. «Эй, господин Леонард!» Позвал Шнобби э, «Что?» «А куда мы плывем?» э, «Его светлость желает попасть на лежб. понятно «Понятно, чего-нибудь в таком духе я и ожидал» Кивнул Шнобби «Я спросил себя, куда я не хочу попасть» И ответ выскочил сам собой, мгновение ока «Только вряд ли мы туда попадем, потому что еще пять минут и у меня отвалятся колени» О, не волнуйся, все время крутить педали не понадобится, успокоил Леонард. Для чего, по твоему, этот брус на носу? Этот? переспросил Шноббе. Я думал, чтобы дырявить днища вражеских кораблей. Что? Леонард в ужасе даже провернулся на своем сиденье. Чтобы топить корабли? Топить корабли? Когда на них люди? Э, -э ну да. Капрал Шнопс, ты глубоко заблуждающийся молодой человек, сухо произнес Леонард. Использовать лодку для потопления кораблей, это было бы ужасно. Ни одному моряку не придет в голову столь позорная мысль. Но ну, прости, пожалуйста. Бур, да будет тебе известно, предназначен для прикрепления лодки к проплывающим кораблям. На манер отморы рыбы-прилипалы, которая аналогичным способом прикрепляется к акулам Для прочного соединения достаточно нескольких оборотов Так значит пробурить обшивку насквозь невозможно Только если ты очень беспечный и чрезвычайно безрассудный молодой человек